Часть третья. Отъезд. Глава первая. Бойтесь своих желаний. Аля сделала шаг и тут же остановилась. Звук был, как в качественном сериале про средневековье, глубоким и бесконечно раскатистым. Явно не от шерстяного носка и не от зимнего ботинка. И явно не по куцому коридору, обитому вагонкой, катился этот звук, а по гулкой темной галереи, намекающей на залы размером с бальные впереди, на башенки вверху, снаружи гладенько заточенные, как карандаши к длинным шпилям, а внутри заросшие паутины и гнездами летучих мышей, и на подземелья, а то и пещеры внизу, И о том, что терпеливо ждет там, лучше не задумываться и не проверять. Зря, получается, Карим морочился с панорамой. Ну или Аля не все знает о домике, в котором остановилась. Она осмотрела себя. Выпростать обувь из-под тяжелого подола не удалось, но, судя по острым носкам и высоким каблукам, Сапожки имели фэнтезийный фасон. Слишком брутальные для дворца, слишком гламурные для похода. Платье было соответствующим. Аля провела рукой по рукаву, потом от шеи к животу. Мультик «Фрозен», а то и сериал «Игра престолов». Декольте, обшитое жемчугами, а дальше, видимо, парча или что-то в этом духе. Плотное, тяжелое и сплошь расшитая золотыми нитями, почти царапающими на складках. Кевлар дамский средневековый, кружавчики в ассортименте. В детстве Аля за такое отдала бы душу и коллекцию кукол в придачу. Да и сейчас уцелевших кукол не пожалела бы. Ну, кроме Муськи, пожалуй. Очень красивое платье, необходимо признать. Вот только... Аля прищурилась, и странный зеленый блик на предплечье исчез. Не было на рукаве ничего зеленого. Золотые стебли и синие цветы на красном фоне. Красивые. Молодец художник. А все равно жаль. Аля ведь усмотрела в зеленом пятне аллюзию на зеленые рукава, древнюю английскую песню, написанную якобы Генрихом VIII. С другой стороны, нафиг такие аллюзии. Песенка-то про половые страдания, и зеленый цвет в ней трактуется как символ соответствующей вольности. Ну да ладно, не стоит требовать многослойности от пафосной, но, будем честны, одноразовой игрушки, которую все должны быстренько пройти и забыть. «И где эти все?» — спрашивается. «И где, кстати, я?» Аля напряглась и тут же расслабилась. Ей было вполне комфортно и легко». Не только потому, что темная галерея, в начале которой она стояла, не походила на коридор домика с умирающими ребятами, а значит, сон был просто сном, глупым и несбывающимся. Смерть была необязательной и посторонней, жизнь интересной и непредсказуемой, и игра тоже. Но и потому ей было легко, что вторым слоем понимания Аля, не видя и не ощущая, как-то мирилась, что ли, с тем, что сидит в уютном мягком кресле, в теплом углу уютно-темной гостиной и пялится в экран, где готовится нечто увлекательное, которое вовлекает прямо сейчас, а дальше повлечет и уволочит в самое интересное место, не позволяя отвлекаться на ерунду. Не отвлекаясь на ерунду, кромку экрана и все, что за кромкой, Аля Гулко зашагала по галерее. Сперва она поглядывала по сторонам и через плечо, ну и прислушивалась тоже. Игра все-таки детективная. Судя по декорациям и платью, ретро-детективная. А в таких историях детали, подсказки и улики обычно играют важнейшую роль, так что есть смысл подмечать их сразу. Подмечать оказалось нечего. Стены и пол были отрисованы со спокойным усердием, а скорее просто коллажированы до бесконечности из хорошо детализированных фоновых картинок. Аля быстро убедилась, что решетка плит и каменная кладка стен не меняют рисунка, а слышны только ее шаги, шелест платья, и она подышала и удовлетворенно хмыкнула Дыхание. Значит, загадка не рядом, а подальше. И отгадка, соответственно, тоже. Аля пошла быстрее, уже не опасаясь, провалов, люков и преград неживых, живых и мертвых. Тьма колыхалась впереди и сверху чуть меняя очертания вместе с эхом шагов, которое неуловимо сокращалось и удлинялось, Справа мелькнула неярко-зеленая. Аля застыла, сделала шаг назад и всмотрелась. В стене было высокое узкое окно от пола, заостренное, насколько можно было понять, ближе к неразличимому потолку. Обычное, если не придираться к вычурной форме, окно, забранное стеклом. Не бойница и не витраж. За стеклом распахнулось ночное небо, безлунное, зато с яркими звездами. Галерея проходила довольно высоко от земли. Та казалась далекой и занимала в лучшем случае нижнюю треть окна. Бесконечный темный луг уходил к черной зубастой черте на горизонте. Лесу или горам. Летний луг. Поэтому все за окном и показалось зеленым? Или не поэтому? Аля придвинулась к стеклу, чтобы не мешало ее собственное отражение. Потом отодвинулась, чтобы понять, что отражается-то, и всмотрелась в синеву, четко расположенную по оттенкам от серо-голубого до фиолетово-черного. Будто готическая радуга. Зеленого на этом краю радуги не было, и следа не осталось. Но был же только что. Или это не след? Алят даже повертелась, чтобы изучить платье со всех сторон. Оно осталось таким же, как и было, жестким парчевым, золотые стебли и красные цветы на синем фоне. Или было как-то иначе? От попытки вспомнить закружилась голова, знакомая и тревожно. Аля поняла, что сейчас очнется в вагоне электрички. Напряглась, чтобы то ли ускорить это, то ли отсрочить, и снова отвлеклась на зеленый блик в окне. На уровне ее глаз, не зеленых, между прочим. На уровне головы, тоже не зеленой, Или... Аля осторожно провела ладонью по лицу, ожидая нащупать гладкую поверхность без носа и глазниц, прохладную и твердую. Нет, лицо было на месте. И, кажется, это ее, Аля, лицо. Похвастаться опытом ощупывания чужих лиц Аля не могла, но, наверное, поняла бы сразу. «Интересно, а я в кресле сейчас тоже лицо ощупываю?» «Или это чисто самовнушение на тактильном уровне?» — подумала она, покосилась на окно, выдержанное теперь в безоговорочно-холодных тонах, и зашагала вперед. «Хромакей это», — сообразила она. «Зеленый экран, который в кино используют как подложку для цифровых эффектов. И тутошние игроделы его используют. Странно, что на ходу, но дело хозяйское». Хозяева строят впечатляющие длины галереи, соединяющие, надо полагать, башни замка колоссальных размеров, в которые могут вместиться десятки, если не сотни, келей, комор, спален и залов для аудиенций, торжественных ужинов, балов, тронных церемоний, да хоть для собачьих бегов. И все, скорее всего, тщательно продуманное, скрупулезно отрисованное и скрывающее сотни деталек, любая из которых может пригодиться что для преступления, что для его разгадки. В командном режиме этим заниматься интересней, но Алю устроил бы уже любой. Притомилась она шарахаться по темным коридорам без цели, смысла, товарищей и следов маломальского преступления. «Бойтесь своих желаний, особенно раздраженных!» Тьма впереди снова поменяла форму, незаметно, но стремительно. Она потеплела, продавилась болотными тенями, сложившимися в клубы оттенка бильярдного сукна. И тут же громко и тоскливо заныли зеленые рукава. Рожки под клавесин. Аля стояла на пороге бального зала, огромного, как каток. Пол, выложенный золотисто-алым паркетом со сложным растительным орнаментом, блистал под невидимыми лампами или свечами, набиравшими яркость с каждым мигом. Зал был почти пуст, если не считать огромного ядовито-зеленого кургана у дальней стены. Рассмотреть эту стену, как и остальные, — Аля не удавалось, да и не до стены было. Аля не отрывала взгляда от кургана. Весь курган составляли манекены, нет, человеческие тела. Ярко-зеленые, будто киностатисты от макушки до пят затянутые в зеленое подобие чулка. Ни лиц, ни особых примет, ни привычной одежды у них не было» если не считать рыжего сапожка на недвижной фигуре в самом верху пирамиды. Аля моргнула и разглядела такой же сапожок в середине склона еще два в подножии кургана, нет, три, пять, и черные джинсы Тинатин, и красная худи Марка, и желтый свитер Алисы, два свитера. Пять. И мертвые лица над свитером, под свитером, за свитером. Аля моргнула еще раз, и теперь весь курган состоял из десятков тел ее друзей, сваленных в дальнем углу. Мертвых тел.